Стоило на трап вступить и сразу мандраж подкатил. Очень не вдохновляет то, что может оказаться в диспетчерской. Я вроде бы и подготовился по максимуму, и план действий какой-то составил, но... Хорошо, если просто мертвяк. Но место здесь суперское, почему бы одному такому мутанту в диспетчерской не поселиться? И обзор оттуда, и крыша над головой, блин. В окна с надстройки заглядывал, даже фонарем сильным светил. Ничего не заметил, какие-то пульты с этой стороны не разберешь. Какие? Компьютеры, кресла. Никакой мертвечины не видно. Но что-то есть, это точно, тут не ошибешься. И идут к нам отовсюду. Идут? Пока мало, но это мы уже проходили, надо шевелиться. Ладно, первый рывок до угла, тут всего метров 15 рывком. За мной? Топот, пыхтения, звяканье железа, остановка. Заглянул за угол. Мертвяк стоит, на меня таращится. Длинный худой мужик, сильно покусанный, в толстом свитере, рабочих ботинках и почему-то без штанов. Лишь длинные трусы видны. Где это он так одеться умудрился? Вскинуть хеклер, зеленый зайчик лазера ему на лоб, хлопок, черное отверстие во лбу, грузный звук падения тела. Дверь. «Ветка на месте. Как я ее положил, так и лежит. Никто дверь не открывал с того момента, как я сюда наведывался. Это хорошо или плохо?» «Хрен его знает. Может и хорошо. А может и плохо, если там внутри мутанты, он решил никуда оттуда не уходить. Воняет запасами его жратвы, например. Запасливый он, хозяйственный». «Внимание!» — Витек замер. «Открывай! Он сбоку от двери, я прямо перед ней». Знаю, что тактически неграмотно, но это против человека такие правила работают. А я человеков здесь никак не жду, разве что бывших. Темный проем двери, а я в него автомат направил. Светло, фонаря не надо. Так, кровь на полу на месте. Такое впечатление, что кто-то в ней половую тряпку вымочил и пытался тутошний линолеум вымыть. Не слабо намазано, местами так вообще студнем собралась. И запах никуда не делся. Запах такой, что даже глаза режет. Тяжкий, смертный запах, как дубиной по всем внутренностям, такой вот. «Витёк, дверь блокируй к трубе!» «Хорошо, труба отопления рядом с дверью. Витя проволоку намотал между ней и ручкой, теперь хотя бы любой мертвяк потянув открыть не сможет. Хоть с тыла прикроемся. Все, дальше пошли. Шаг вперед, еще шаг. Главное не вдыхать глубоко, а то сблюю прямо в шимах, и что тогда делать?» Помещение узкое, пустое, слева вход на лестницу, прямо передо мной дверка за стенку. И что там за стенкой? Дверка так себе, дохловатая, пластиковая. Какой-нибудь супер такую даже не пинком, а плевком вынесет, оставлять за спиной нельзя, стрёмно. Я клинышки подготовил за ночь, но толку от них. Ими тут и клинить нечего, не подсунешь. Надо проверять. Жестом показал Витьку, чтобы за лестницей смотрел. Не самый надежный заслон от врага, но другого нет. Он минимум на пол поставил, взялся за калаш с лазером. Лазер должен помочь все же, как мне кажется, для неопытного стрелка самое оно, что доктор прописал. «Эх, Сэм, Дрика!» «Сэм так вообще боец был, куда до него этим морячкам?» «А Витек, похоже, доходит от аромата, та часть лица, что из-за намотанной наволочки, видна по цвету, как та самая наволочка». «Не, не дотерпит, это точно». «Дверь. Так, ручку. Не заперто. Рывком на себя. Отступить назад. А там темнота. Судорожно включаю фонарь. Раньше надо было. Пятно яркого света скользит по каким-то железным конструкциям. Черт. А вообще на большой дизель-генератор похоже, на мой дилетантский взгляд». Заглянул внутрь комнатки. Пусто. Убедился, что на Витька пока никто не кидается. Прислушался к его испуганному частому, почти что со свистом дыханию. И решил, что на полминуты его оставить без присмотра все же можно. Зашел в комнату, осветил все фонарем, заглянул во все углы. Пусто. Нет никаких тварей. Справа подъемные ворота во всю стену, сейчас закрыты. «Вить, кажись, генератор нашел», — сказал я, выбираясь наружу. «Загляни, проверь, ничего не путаю». Поменялись местами. Я под прицел поворот на лестницу взял, а Витек в комнатку заскочил. Вскоре высунулся оттуда сказал «Ага, целая электростанция, Вилсон, на 500 киловатт, только топлива нет, ни хрена». Похоже, что доработала свое и заткнулась. Она на отключении энергии сработала сама, сука. Вот так он, эмоционально. Ну и я краткое ругательство произнес. Тут сразу понятно, что нам теперь этот генератор заправлять и запускать надо. А заправлять судно по улице. А на улице мертвецы ожившие, вдоль дороги с косами стоят и прочее всякое. Кстати, вопрос, а шланг тогда тянется? Шланги в трюме были, как раз возле цистерн для топлива хранились, и даже к помпе подсоединить можно. Но вот длину не знаю. А много надо, чтобы все запустить? Спросил на всякий случай. Ну, литров 50. Больше. Даже 100, может быть, задумался мой спутник. Хорошо, что генератор новый, он по датчику отрубился. Не надо будет всю магистраль заполнять и воздух спускать. Дольем в бак и все. Так, тогда нафиг никакой шланг не нужен. Достаточно тех канистр на колесиках, что со мной еще из Америки едут. Две из них мы с Коавадис перегрузили. Справимся. С этим точно справимся. Ладно, дальше пошли. Просипел я сквозь наволочку, поднимаясь с колена. Прислушивайся, что-то мне тишина местная не нравится ни разу вообще. Ага, Понял. Чуть не простонал Витёк. «Не блевать! Держись!» предупредил его я. «Проблеваться не грех в таком амбре. Но вот потом слабость накатит. А слабость нам неуместна сейчас. Нам вроде как сильными и решительными быть надо, хотя бы до окончания зачистки. Так, вот поворот на лестницу. На ступеньках все та же кровь. Это кого же тут так потрошили? Это не несколько литров, это уже несколько ведер, как мне кажется. Или здесь не одного, а... По часовой стрелке резать пирог неудобно, но деваться некуда. Так, вот весь пролет вижу, только часть площадки скрыта. Вся площадка, никого. Дальше, то есть выше. Гадство. И вот поэтому вот так и идти. Блин, ну нахрена я на все это подписался, а? Ехал бы себе спокойно на ивеки по Европам, и все было бы пучком, наверное. Есть контакт. Не выдержал, Витек. Плеск такой, словно трубу прорвало, шарашит из него фонтаном. Пополам согнулся и еще скулит попутно. А запаха нет. То есть не чувствуем Мы тут вроде как по скотомогильнику прогуливаемся. Нам все равно уже. И как же потом отмываться-то будем, а? Так, ладно, пока пулемет Витька отберем, Хеклер, за спину. Мне с пулеметом после давешнего приключения все же комфортнее, хоть и тяжелая железяка. Под подошвами противно чавкает. Вонь как бы даже не еще гуще стала. И мухи зеленые такие. Откуда столько успело налететь? Вроде закрыто все. А может и не закрыто? Было бы закрыто, мы бы ласты склеили сразу же, как вошли внутрь. Все же вытягивает куда-то вонь понемногу, наверное. Как раз туда, откуда мухи летят. Хорошо, что морда замотана и очки на глазах. А то как представлю, что мухи с этой самой трупанины будут в лицо лезть. Фу, блин. О деле думать надо, а меня чуть не трясет от брезгливости. Чавк, чавк, чавк под подошвами. От каждого такого звука волна холода по позвоночнику. «Витёк, если проблевался, то тащись следом, мля!» С площадки поворот, ствол вверх, марка лазера в центре круга света от фонаря на стене. Окно на улицу, площадка. Да, опять пустая. И вонь вроде как усиливается, или просто нанюхался уже, вроде как под завязку ароматом наполняюсь. К критической массе приближаюсь, и сейчас меня следом за Витьком, так... Площадка с двумя дверями, обе открыты. Кровавый след тянется в ту, что слева от меня. Витя, внимательней, уши береги. Понимаю, что маразм, но рисковать еще страшнее. Вытаскиваю из-под сумка светозвук, выдергиваю чеку и, подскочив сбоку к двери, забрасываю гранату в комнату, сам резко подав назад. Грохнула, садануло по ушам, запах горелого пробился даже через трупную вонь, но больше ничего не произошло. Показав Витьку на двери напротив, заглянул туда, куда гранату закатил. Мать его! Тут и не выдержал. Едва успел поднять наволочку с лица, чтобы в нее не выбросить все, что в душе накопилось. Подался назад, стараясь еще самому себе на ботинки не попасть. И при этом понимая, что хуже им уже не будет. То, что в комнате устроил себе или берлогу, или просто столовую, мутант, сомнений не вызывало. Это нам тут вонь смертная, а ему, наверное, самый аромат. Весь дальний угол был завален обглоданными костями, переломанными, разгрызенными, перемешанными с клочьями гниющего мяса, в котором уже копошились желтоватые черви. В куче были головы, человеческие головы, раздавленные или расколотые страшным ударом, обгрызенные, затем до черепа. И что самое жуткое, на стенах были отпечатки рук, вполне человеческие по виду. Кто-то, из их в гниющей крови и плоти, хватался за серенькие офисные стенки. Все. Насмотрелся, наблевался. Убедился, что опасности в этой комнате нет. А Витек в эту сторону и не смотрит старательно. Заглянул в ту комнатку, что напротив, а теперь лестницу обозревает. Подхватив перевернутый офисный стул, со всей дури метнул его в окно, выбив стекло. Оно с мелодичным звоном посыпалось вниз на улицу, А я перебежал в кабинет напротив и повторил этот маневр. Воздух. Пусть сюда хоть какой-то воздух идет взамен концентрированной вони, которую скоро можно будет как холодец ножом резать. Гнилой такой студень, вроде того, что на полу. Не знаю почему, но появилась уверенность в том, что сверху на нас никто не нападет. Может быть, я просто достаточно изучил мертвяков, чтобы понять, что даже самый умный и хитрый супер на нас бы уже кинулся. Но это не значит, что проверять не надо. Нам как раз один пролет лестницы остался до рабочего помещения диспетчерской. 24 июня, четверг утра. Дельфзель, Фрисландия, северо-восток Нидерландов. Спасибо тому человеку, что сделал рабочую комнату диспетчерской в виде полукруглого застекленного балкона. Сначала немного постреляв по стеклам, получилось достаточно легко их повышибать металлической вешалкой, И теперь концентрация вони заметно снизилась. Другое дело, что рассидеться здесь не получилось. Витек бегло оглядел прибор и сказал, что с виду все просто, но нужно электричество. И мы, подхватившись, бросились к судну. Пока бежали, я для себя отметил, что мертвяков прибавляется. Пока еще немного, но идут. Все когда, давеча возле нефтебазы было. Если это дело пустить на самотек, то будут проблемы, обязательно. Суперов не заметил, но еще, как говорится, не вечер. Они на глаза не лезут и себя не рекламируют. Это мне в них, к слову, меньше всего и нравится. Подлые создания. На судне от нас шарахнулись. Подошедшая близко мелкая даже заверещала, замахав руками. «Вы откуда такие?» – выкатив глаза, спросил побледневший Дима. «Из морга, блин», – ответил я. «Следи во все глаза, мы в трюм». «А палубу-то за нами мыть придется, гнились ботинок осталось». А что поделаешь, если обратно по лестнице нам пришлось бежать по все тому же студню, да еще и потопать по нему придется? Канистру, а если точнее большой пластиковый бак на колесиках, вмещавший в себя 20 галлонов, то есть 75 литров солярки, волокли Витя с Димой. Диму я погнал судно чуть ли не пинками, он взялся было спорить, а спорить было некогда, потому что мертвяки прибывали и даже к этому броску пришлось готовиться, то есть стрелять их прямо с борта Мариетты. Пока возились в трюме, поднимая тяжелый бак на палубу, их тут уже возле самого борта спиток скопиться успела. Пулемет, скрипя сердце, бросил на судне. Нет возможности с ним нормально бегать и по зданиям шустрить. Не пришли к нам мутанты, так может и не придут уже. А он только против них хорош, а в остальном тяжелый неудобен. Поворотистость мою собственную снижает очень сильно. Вместо него опять им 16 с оптикой прихватил. Местность расчищать. Витя с Димой пыхтели, матерились. Тяжелый и неудобный бак наезжал им на пятки, заставляя спотыкаться на ровном месте. Я же с баком не помогал, просто бежал рядом, крутя башкой во все стороны. И не зря. Едва добрались до угла диспетчерской, как на нас из кустов бросился удивительно резвый мертвяк с перекошенной, чем-то буквально изрезанной харей. Я едва среагировать успел, с перепугу расстреляв в него чуть ли не половину магазина из Хеклера. Прийти в нем было с избытком, хорошо, что вообще попал, не пришлось вступать в рукопашную. Дима с Витей бак с перепугу бросили. Пришлось даже напоминать им, зачем они здесь. Ворота приоткрыли вручную, затолкнули внутрь танк. И дальше Витя взялся за заправку, а я погнал Диму обратно на судно, в безопасность. Сам, крутясь волчком у угла здания и стараясь одновременно прикрыть все направления. А дальше был первый успех. Генератор запустился с полтычка. По полукруглому пульту управления шлюзами и мостами пробежала цепочка огоньков, Включились экраны, на которые шла картинка с камер слежения. «Ну что, попробуем?» – спросил умотанный Витя, взявшись за перекидной рычаг управления шлюзом. Я пробежал взглядом по приборам и решил, что ошибиться тут трудно. Кроме надписей, больших и написанных на двух языках были еще и пиктограммы, а на экране светилась схема управления и шлюзами, и мостами. «Давай!» Витя сдвинул рычаг с места. Сначала показалось, что ничего не произошло, но потом замигала красная лампочка, и створки ворот довольно быстро двинулись навстречу друг другу. Рычаги шли подряд. Второй открыл спуск воды, и Мариетта прямо на глазах начала опускаться. Немного, метра на полтора, не больше, но все же на уровень моря. Пусть долго, минут тридцать, времени ушло, но опустилось. В рации были слышны радостные крики Паши, даже Дима приплясывал у поднятого трапа и тряс над головой ружьем. Так, вторые ворота, сказал Витя, и сдвинул следующий рычаг. Снова замигал огонек, ворота раскрылись, а затем... А затем наступило настоящее разочарование. Пролет моста, единственное препятствие, перекрывавшее Мариете выход в акваторию порта, подниматься отказался. Заныл какой-то зумер, замигала еще лампочка, а Витя сказал. «Абзац, приехали». «И что теперь?» — спросил я его, и без того прекрасно знаю, что теперь. «Чинить, проверять, не знаю!» — с уклоном в истерику выкрикнул он. «Вон туда нам!» За высокими опорами разводного моста, на которых крепилась огромная коромысло с противовесом, было что-то вроде входа в подвал, прикрытой синей то ли пластиковой, то ли металлической дверью. Сама дверь пугающе не выглядела, даже отсюда видны были наружные петли, которые всегда можно спилить или снести. Хуже было другое. По мосту уже гуляли мертвецы. Пока они были явно дезориентированы, не видели никого. Даже на Мариэйце все спрятались. Но вот если мы туда побежим... Не ссы, Капустин, полюбим и отпустим, сказал я Витя, берясь за М-16. Почистим маршрут и... Это для него версия, оптимистичная. А вот для меня самого она была другая малость. Только у моста их пара десятков. Начну стрелять, могут начать укрываться и убегать. Бегущим попасть в башку сложнее, так что уцелеют, а самая проблема в другом. Они никогда не убегают далеко. И если мы будем возиться с дверью, а они рванут к нам массой, то отстреляться можем и не суметь. Тогда, тогда... Куда нам тогда прятаться и где укрываться? Черт, надо было транзит сюда пригнать. В нем хоть спрятаться можно и отстреливаться. Так, есть идея насчет двери? Витек... Свяжись с судном, пусть тебе к борту двустволку подтащат, понятно, и патроны с пулей и с дробью. Инструмент не забыл? В рюкзаке кивнул тот, не задаваясь излишними вопросами и берясь за рацию. Полезное качество. Некогда нам болтать. Пусть командует, а я пока... Путь вот расчищу немного, пока позиция удобная и безопасная. Автомат на край пульта. Первого, самого ближнего мертвеца в прицел. Полицейский, кстати, в синей форме. А кобура пустая. Ладно, не до трофеев. Хлопок выстрела, бурое облачко возле лысого, на осклизлого черепа, зомби, падение тела на асфальт. Так, второй. Вторая, длинная, худая женщина, хромает сильно, похоже, что одна нога сломана. Опять выстрел. Я не ошибся насчет реакции мертвяков. После того, как я свалил пятерых, они начали разбегаться от моста и вполне целенаправленно укрываться. У одного я увидел в руке молоток. Еще один тоже нес какую-то дубину, что заставило задуматься еще больше. На противоположной стороне канала мертвецов тоже было немало. Очень бы нам сейчас не помешал разведенный мост, а вот с этим как раз проблема, если попрут разом. Вить, слушай внимательно. Если оттуда к нам зомбики ломанутся, прыгаем в воду, понял? Выдал я единственно возможную версию спасения. На борт нас поднимут, а больше прятаться негде. Витя только хмыкнул. Но возражать не стал. Ну, нет никаких укрытий. Разве что до диспетчерской добежать получится. Ключевое слово «получится». Эдакая переменная в управлении выживания. Черт, лучше бы мертвяки, как раньше были. Тупые и агрессивные. Я бы с оптикой и моим боекомплектом их бы всех извел с этой позиции. Быстро, равнодушно и без всяких проблем. Так нет же, укрываться научились. Прятаться. Твари. Выругавшись от всей души в креста грабину богодушу-мать, закинул винтовку за спину, сменив ее на Хеклер и сказал, «Пошли, хули ждать». Витя тоже вздохнул тяжко и потащился следом. Опять проход по вонючим лестницам, удар по обонянию из логова мутанта, тоскливая мысль о том, что надо будет всю одежду или вообще выбросить, или стирать хлоркой, да и башку придется брить под ноль, иначе волосы мертвечины вонять так и будут, а от них еще подушки». Проход по чавкающему студне уже никаких рвотных позывов не вызывал. Начинало накатывать какое-то мрачное тупение. Это нехорошо. Надо как-то преодолеть такое состояние. От него внимание ослабляется, а там и до фатальной ошибки недалеко. Оглянулся на Витька. У него вид примерно такой же, обреченный. Рывок до Мариетты, оттуда нам скинули брезентовую сумку, увесисто брякнувшую железом. Проверил. «Все на месте». И двустволка, и патроны, и мощные ножницы для арматуры и тросов из судового набора инструментов. «Бегу, марш!» Ага, не всем мертвякам в укрытии сиделось. Несколько опять на мост поперлись. Это не зря, зря. Захлопал негромко Хеклер. Трое зомби свалились сразу с пробитыми черепами, еще трое бросились бежать. И я даже не стрелял вслед, некогда. Каждая секунда на счету. «Рывок!» Прыжок через низкую загородку из покрашенной в белый и красный цвет трубы. Асфальт под ногами, прыжок через рельсы, еще загородка, бетонная стена, в ней дверь. Алюминиевая, крашена в синий цвет эмалью. Крепкой не выглядит. Подергал ручку, заперто. «Ружье давай!» — обернулся к Витьку. Петли и замок, петли и замок, два толстых патрона мягко скользнули в казеннике. «Отскочи!» «Грох! Грох!» «Как оно? После малых-то калибров!» Обе петли снесло, выломав часть у самой двери. Перезарядка теперь дуплетом в замок, ближе к раме, чтобы язык выбить. Бабах! Ручка провалилась в дверь, но та подалась на меня сразу. Отдав ружье, Витьку вцепился в металлический профиль, рванул. Дверь вырвалась из рамы на раз, без всяких проблем. Ступеньки вниз, с десяток. Там, там решетчатая дверь с навесным замком. Ага, вот чем они помещение от хулиганов защищали. Это ладно, замок мы сейчас одним движением. Дерьмом пахнет вроде, вдруг сказал Витя. Я тормознул. Точно. Запах, как из немытого публичного сортира, я даже под шемахом его ощутил. Причем ощутил после того, как мертвечины на год вперед нанюхался, то есть сильно прет, мало не кажется. Канализацию прорвало, предположил я. А откуда ей тут браться, резонно предположил Витя, тут железо одно, ни хрена не унитаза. «Не знаю», — пожал я плечами. «Ладно, караули здесь. Я вниз. Попробую быстро замок сбить». «Не хватало нам двоим вниз спуститься, чтобы мертвецы заблокировали нас на узкой лестнице. Тогда точно каранты». «Витек кивнул и передал мне тяжелую сумку с инструментом». «На судне и гидравлические ножницы нашлись, и болгарка аккумуляторная. Справлюсь, в общем». «Не зевай», — сказал я ему и добавил в рацию. «На судне, всем наблюдать». Паниковать при первых признаках опасности. Все. Все ЦУ раздал к делу. Сбежал по бетонным ступенькам на тесную площадку, присмотрелся к замку. Нет, ничего особенного. Если его правильно повернуть, то оружейная пуля в раз его шибет с душки. Не выдержит он. Но стрелять здесь тесно и страшновато. И не повернешь замок толком. В него надо бить сверху так, чтобы сорвать его с душки. Ломать корпус задолбаешься на самом деле. За дверью темнота. Стоят какие-то железные ящики и что-то вроде большого электромотора. Ну да, он здесь один, наверное, на обе стороны моста. Свет откуда-то попадает. Есть где-то окошко, но мало, все равно темно. Посветил фонарем внутрь. Мусора много как-то, обертки, банки, бумага, коробки. Помойка настоящая. Откуда это все сбрасывали? За дверью тихо. В тех углах, куда заглянуть удается, никого не видно. Зеркальце на ручке завести надо, кретин, как раз для таких случаев. Так, ладно, что с дверью будем делать? Тут болгаркой проще, просто по петлям. Надо было Витю послать, от меня на охране и обороне пользы больше, а он парень рукастый, это я уже заметил. Механик все же, как ни крути. Пила запустилась, раскручивая диск. Кстати, а и вправду сортиром воняет. Даже не сортиром, а глухим проулком, куда все окрестные бомжи нужду справить бегают, как-то так примерно. Странно. Прикинул, что лучше срезать петли, в которые пройдет одушка. Металл у них паршивый, это заметно, не то что закаленная сталь замка. Ладно, к делу. Поправил очки, перехватил пилу поудобней, диск с визгом соприкоснулся с железом, сыпануло искрами. А потом в стенку рядом со мной ударили две пули, а откуда-то из глубины темного помещения донесся чей-то дикий вой. Еще не успела упасть отколотая штукатурка на пол, А я уже сидел на середине лестницы, бросив к чертовой матери все инструменты и направив на решетку Хеклер. «Что там?» – перепуганно крикнул сверху Витек. «А хрен его, псих там похоже!» – выдал я первую пришедшую в голову идею. «А кому еще быть? Мутанты не стреляют, да и не запираются. Или его кто-то запер?» «Не понял, он еще с тех пор, как все началось, здесь заседает?» «Зачем? Он уже тогда был стукнутый или потом башня осела?» Кстати, теперь и в сортирной воне никакой загадки. Он, похоже, где жрет, там и срет. Так, а вообще у нас проблема. Пилить он не даст. Второй раз может и не промахнуться. Гранатами его? Гранатами можно, только там шкафы с электрикой. Как потом будем мост поднимать? Дымом его? Хм. Дымом можно, только сработает ли? Эх, черемухи бы какой-нибудь. Самое оно сейчас. Нет черемухи. Эй! Do you speak English? крикнул я в темноту, но никакого ответа не получил. «Абло испаньол?» В ответ голос проорал что-то длинное и визгливое на фламандском, из чего я, естественно, ни слова не понял. «Вить, ты на туземном размовляешь?» «Чё?» «На голландском говорить умеешь?» — спрашиваю, уточнил я свой вопрос. «Чуток совсем?» — ответил Витя. «Димон нормально шпарит, и девки...» «Ты ему сказать можешь, что мы его пришли спасать?» – я кивнул в сторону решетки. «Сейчас!» – засуетился он с рацией. «У Димона спрошу, как правильно будет!» «Так, погоди!» – остановил его я. «Кто из дев лучше говорит на местном?» «Танька!» «Спасибо!» – кивнул я. «А которая?» «Длинная!» «Со стороны нашего берега, по которому мы сейчас носились, к мертвецам особо никаких подкреплений не шло». Основная масса мертвецов подваливала с противоположного, со стороны города и офисной части порта, что логично, в общем-то. Если это дело сейчас на самотек бросить, то... Витёк, дуй на Мариетту, задыл э, Татьяной. Так, я тебя отсюда прикрою, но ты осторожненько понял, хватай её и сразу сюда. А может, Димона все же предложил Витёк. Как-то бабу сюда тащить. Тащи бабу. Причем скачками прервал я его. Нам женский голос нужен, понял? Все, бегом, мухой давай. Витек рванул к судну с низкой позиции, а я вскарабкался на крышу бетонного дота, прикрывавшего сверху берлогу психа. Свалил одного мертвеца, появившегося из-за диспетчерской, который напугал шарахнувшегося в сторону Витька, а затем взялся за отстрел зомби, снова направившихся было к мосту с противоположного берега канала. На секунду отвлекись, и они сразу в наступление переходят. Попробуем начать с переговоров. Авось женский голос поспособствует смягчению нравов, а заодно какой-то контакт установить получится. Нет у меня желания на приступ идти, плохо закончится может. А вот если мирно договоримся как-то... На приступ мертвяки пока не шли. Но становилось их все больше и больше. Они сбивались в кучки на противоположном берегу и не шли вперед только из-за стадного инстинкта. Стоит уже куча, вот и остальные рядом тормозят. «Но этот же инстинкт может и беды наделать. Кто-то из мертвяков рванет вперед и за ним ломанется вся толпа. И тогда даже я отстреляться не успею. Нас отсюда сгонят в самом лучшем случае, поэтому неплохо было бы заменить у них стадный инстинкт другим. Самосохранение. 100 метров примерно. Вообще не расстояние. Сел почти по-турецки». Левый локоть за левое колено, правым вправо и уперся. Позиция немобильная, но для неспешной стрельбы хорошая, жесткая. Перекрестие на середину лба несимметрично, с одной стороны подгнившего толстяка, с мордой вымазанной запекшейся кровью. Хлоп! упокоенный упал на колени. Затем сунулся мордой в асфальт. Среди мертвецов началась непонятная суета. Какая-то мертвая женщина опустилась рядом с убитым на четвереньке, явно решив сразу же перекусить. Странно. Раньше они своих жрать начинали не сразу. Я подозревал, что лишь после того, как запах изменится. Тоже умнеют? Сообразили, что можно не ждать? Помер Трофим, так и хер с ним? Выстрелил в женщину. Пуля ударила в макушку. Та просто ткнулась лицом в труп. Какой-то подросток побежал в сторону, явно укрываясь. А вот трое мертвецов, кажется, обратили внимание уже на меня и побежали на мост. Трое не страшно. С тремя я легко разберусь. Главное сейчас не дать им сбить там полноценную толпу, а все к этому и идет. Их больше, больше и больше, с каждой минутой больше. Каждая минута придвигает нас все ближе к неминуемым проблемам. А тут этот псих в подвале. Как нельзя, кстати».